Привлечение архиепископа к ужинам оказалось такой удачей, что Дон Андрес начал подумывать о новых именах. Он все больше впадал в зависимость от дяди Пио, но ждал, пока Перекола сама предложит принять его в кружок. А в должное время дядя Пио привел с собой из эскитальца морей капитана Альварадо. Обычно встреча начиналась за несколько часов до того, как приходило со спектакля «Перекола».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 Дядя Пио не переставал наблюдать за Камилой. Ему казалось, что она так и не приняла этого посвящения. Много месяцев после знакомства Камилы с вице-королем он ждал, затаив дыхание. Он затаил дыхание на годы. Камилла родила вице-королю троих детей, но осталась прежней. Он знал, что первым признаком истинного владения миром будут у нее некоторые новые грани мастерства. Есть в пьесах места...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 Недалеко от Санта-Марии де Клуксамбуква Располагался светский курорт с минеральными водами Дон Андрес поездил по Франции И решил построить свое собственное маленькое виши Там была пагода, несколько гостиных, театр Маленькая арена для боя быков и французский сад Здоровье у Камилы было отменное Но она построила там виллу и в 11 часов прихлебывала ненавистную воду